Глава четырнадцатая Перед посадкой По мере приближения к голубому солнцу его свет и тепло ощущались все больше. В гидростате уже можно было работать и даже читать, не зажигая электрических ламп. Странен был этот цвет. Голубой с зеленоватым оттенком.